ну к иди сюда!» Ганс подошел, он начал гладить его по голове. дай хоть разглядеть тебя как следует. он ведь какой большой стал! Вытянулся, загорел, обцарапался. Волосы такие, что сразу видно, сто лет не мылся, наверное». Он тихонько перебирал его волосы. «Все, наверное, со своими западнями бегаешь, до да гнезда разоряешь. Щеглов-то тогда наловил, что ли?» «Наловил, папочка», — ответил Ганс.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 а ушел, исчерпав его до конца. «Спокойной ночи!» — повторил он, затворяя дверь. Профессор ничего не ответил, только злобно два раза повернул ключ в замке. Подошел к столу. Ампула уже не было. Гарднер захватил ее с собой. «Ну и пусть!» — подумал он со злобным удовольствием. «Попробуй достань меня теперь!» Он сел за стол опять, взял кружку и залпом выпил все.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 Но тут раздались аплодисменты, ржание, смех, топот ног, и сразу же вошел в его узкую смертную камеру большой, гулкий и спокойный зал, наполненный до отказа белым туманом, молочных ламп, дамами в вечерних туалетах, господами в накрахмаленном белье. Пока девочка молчала, он, закрыв глаза, прислушивался к тому чужеродному и злому существу, что выпрямлялось и росло в его теле, перерастая его самого. Вдруг сразу сделалось душно, тесно, некуда стало одевать свое тело, так оно сразу обмякло, распухло и отяжелело. У него закололо в боку, стали жать ботинки, воротник сделался узок и перехватил горло. Кресло врезалось в тело. под покрыл лицо, он наклонился, и таз. Но девушка опять уже пела над ним, пела еще что-то такое бессмысленное, звонкое и бесстыдное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 А сейчас же над ним появилась нежная, противная, розовато-белая морда, похожая на крысиную. «А, крыса!» — сказал профессор, громко и спокойно чувствуя, что его сейчас и на этот раз навсегда захлестнет этот бред. «Здравствуй, крыса!» Крысиная морда оскалилась и показала острые, блестящие зубы. «Не радуйся, ничего не выйдет, ты еще не победила!» «Подожди!»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 И тут над ним сомкнулось мутно-зеленое, колеблющееся бесконечное море.